Мат в три хода. Случа этот произошел в самом начале моей практики, когда я еще никому не известный доктор, проводил приемные часы в унылом одиночестве, расхаживая по своему кабинету и двадцать раз перекладывая с места на место один и тот же предмет. В течение целого месяца я имел только двух пациентов: дворника дома, в котором я жил, и какого-то заезжьеего, страдавшего нервными тиками. В тот вечер, о котором я рассказываю, произошло событие, явился новый третий по счету пациент.ще и теперь закрыв глаза я вижу его перед собой как живого. Это был человек среднего роста, лысый, с важным слегка рассеянным взглядом с курчавой белокурой бородкой и острым носом. С сложениеие его выдавало наклонность к полноте, что создавало некоторый контраст с резкими порывистыми движениями. Заметил я также две особенности, о которых не стоило бы упоминать, Если бы они не указывали на сильную степень нервного расстройства, конвульсивное подергивание век и непрерывное шевеление пальцами. Сидел он или ходил, говорил или молчал, пальцы его рук неудержимо сгибались и разгибались, как будто их спутывала невидимая вязкая паутина. Я притворился совершенно равнодушным к его визиту, сохраняя в лице холодную внимательную невозмутимость. которая, как мне казалось тогда, присуща всякой маломальски серьезной профессии. Он смутился и сел, краснея, как девушка. «Чем вы больны?» — спросил я. «Я, доктор...» — он с усилием взглянул на меня и нахмурился, рассматривая письменные принадлежности. Через минуту я снова услышал его вялый смущенный голос. «Вещь, изволите видеть, такая... очень странная... странная... странная вещь». можно сказать, вещь, впрочем, вы не поверите». Заинтересованный я пристально посмотрел на него. Он дышал медленно, с трудом опустив глаза и, по-видимому, стараясь сосредоточиться на собственных ощущениях. «Почему же я вам не поверю?» «Так, трудно поверить», с убеждением возразил он, вдруг подымая на меня близоруки и растерянно улыбающиеся глаза. Я пожал плечами, он сконфузился и...» и тихонько кашлянул, по-видимому, приготовляясь начать свой рассказ. Левая рука его несколько раз поднималась к лицу, теребя бородку. Весь он, так сказать, внутренно суетился, что-то обдумывая. Это было особенно заметно по напряженной игре лица, горевшего попеременно отчаянием и смущением. Я не торопил его, зная по опыту, что в таких случаях лучше выждать, чем понукать. Наконец человек этот заговорил, и заговорив, почти успокоился. Голос его звучал ровно и тихо, Лецо перестало подергиваться, и только пальцы левой руки по-прежнему быстро и нервно шевелились, освобождаясь от невидимой паутины. Удивлять так удивлять, сказал он как будто с сожалением. « Вы меня только очень прошу не перебивайте. Да. Не волнуйтесь, мягко заметил я. Удивление же это удел профанов. Наекнув ему таким образом на свою предполагаемую опытность в области психиатрии. Я принял непринужденную позу, то есть заложил ногу за ногу и стал постукивать карандашом по кончикам пальцев. Он замялся, вздохнул и продолжал. «Пожалуйста, не будете ли вы так добры, если можно? Каждый раз, как я руку подыму, прошу извинить, побеспокойтесь сказать, пожалуйста, Лейпциг, международный турнирс, мат в три хода, а? Пожалуйста». Не успел я еще изобразить с собой огромный вопросительный знак, как снова посыпались страстные убеждающие тихие слова. «Не могу-с. Верите ли, не сплю, не ем, идиотом делаюсь. Для отвлечения от мыслей это мне нужно, вот-с. Как скажете эти слова, так и успокоюсь. Говоришь, говоришь, она и выплывет, мысль эта самая. Боюсь я ее. Вывод, извольте послушать. Должно быть, дней назад это к восемь или девять. Конечно, все думаем об этом. Тот помрет другой, то есть о смерти. И как оно все происходит, я вам доложу, как одно за другое цепляется уму непостижимо. Сидел я этак у окошка, книгу читал. Только читать у меня охоты большой не было, время к обеду подходило. Сижу я и смотрю. Ведь вот настроение какое бывает. В иной момент плюнул бы, внимания не обратил. А тут мысли рассеянные, жарковато, тихий такой день летний. Идет это, вижу, женщина с грудным младенцем. Платок на ней кумачевый, красный. Потом девочка лет семи пробежала. Худенькая девчонка, косичка рыжая, это у ней, как свиной хвостик торчит. Позвольте-с. Вот вижу, следом гимназистка проходит, потом дама. И очень хорошо одетая чинная дама, а за ней, изволите видеть, старушка. Вот. Понимаете?